Глава 1. Наверное, я не с того начала. Я влипла в неприятности задолго до злополучного поцелуя с лордом Кроуфордом. Возможно, ещё в тот момент, когда я только появилась на свет в семье двух психологов, искренне решивших, что они заполучили в своё пользование уникальный образец для экспериментов. Хотя я думаю, всё же позже. Что ж, немного промотаем мою жизнь, оставив за бортом детство и юность. Возможно, всё пошло не так тогда, когда меня сократили с работы? Ведь именно из-за этого я зашла в магазин и купила бутылку дорогого вина, которое, в принципе, не пью. Да нет, вряд ли, ведь я едва пригубила алкоголь, и то больше для храбрости, необходимой в разговоре с мамой. Нет-нет, мама ни словом не дала понять, как недовольна тем, что её двадцатисемилетняя дочь оказалась на улице в разгар пандемии. Но в её вежливо-нейтральных интонациях Мама никогда не повышала голоса, так и угадывались нотки профессионального психолога, разбирающего интересных случаев. Всё бы ничего, но в этот раз мне не хотелось ложиться на кушетку и копаться в собственных эмоциях. Некоторые вещи нужно просто прожить, а не анализировать. Всё хорошо, мама, бодро алгала я, наливая вино в красивый большой фужер. Сокращение отличный повод взять паузу и подумать о том, чего я действительно хочу. Я прикрыв динамик рукой, после небольшой заминки бахнула фужер и ещё вина. Не иначе, чтобы оптимизм в голосе был более искренним. Ты же не зря назвала меня Никой. Я обязательно побежу. Победил. Тфу, в общем, справлюсь. Конечно, милая, тоном врача, сообщающего родственникам безнадёжно больного человека, что тот скоро пойдёт на поправку. Непременно. Кто знает, может быть именно тот бокал вина и стал последней каплей на чаше весов, где решалась моя судьба. Но ну, не зря же говорят, что алкоголь это зло. Иначе как ещё объяснить, что в ту ночь я оказалась в очень странном месте. Нет, сначала я решила, что всё происходящее результат моей разыгравшейся фантазии. Но чем больше времени проходило, тем меньше оставалось уверенности в том, что я просто сплю. Всё было слишком настоящим. Я стояла за зеркальной дверью в бесконечном коридоре с такими же дверями. За каждой из них пряталась девушка. Они не были похожи: возраст, внешность и даже выражения лиц всё разнилось, но вместе с тем в них ощущалось что-то общее, странное, пугающее чувство сюрреализма. Помню, как я дотронулась до стекла и вздрогнула. Преграда обжигала холодом. Я неуверенно постучала, а затем забарабанила ладонями. Но тщетно, двери не подумала открыться. Я была в ловушке, в звуконепроницаемой ловушке. Губы девушек шевелились, но я не могла разобрать ни слова. будто барахталась в толще воды. К тому моменту, когда я уже запаниковала, полумрак длинного коридора озарил огонёк свечи в тонком высоком подсвечнике. Раздался шорох тихих быстрых шагов, иных в отличии от голосов девушек. Я расслышала вполне отчётливо. Пляшущий круг света шагнула фигура в длинном тёмном балахоне. Возле меня свеча в её подсвечнике зашипела и едва не погасла. Незнакомка остановилась и повернулась ко мне. С её головы упал глубокий капюшон, Э, я смогла разглядеть её лицо. Тонкие благородные черты, пухлые губы и огромные зелёные глаза делали её настоящей красавицей. А вот и ты, остановившись возле моей двери, сказала она. Голос у неё оказался под стать внешности, мурчащий, грудной. Наконец-то я тебя нашла. Она с презрением окинула ряд прозрачных дверей, словно те её разочаровали одним своим видом. Мы знакомы? осторожно уточнила я. Если вам попался на пути маньяк, попытайтесь отвлечь его светской беседой, так всегда советовал папа. А он, как клинический психиатр, знает толк в обстоятельных разговорах. Можно сказать и так, отмахнулась незнакомка. Твой долг помочь мне. Я задумчиво куснула губу, должна только банку, и то за ипотеку, а вот всем остальным точно нет. Видимо, на моём лице отразилось всё то, о чём я подумала, потому что незнакомка вдруг припала к стеклу и едва не расплющив нос о прозрачную преграду, жарко зашептала: "Ты поможешь мне, а я выпущу тебя отсюда, по рукам?" Я сомнением оглядела свою темницу, затем возможную спасительницу. Интуиция отчётливо говорила, что лучше ни на что не соглашаться и ничего не подписывать. Здесь же темно, как ночью, точно пропустишь мелкий шрифт, которым печатают все важные детали договоров. Возможно, осторожно ответила я. А что нужно сделать? Ах, пустяки, нарочито беззаботно отмахнулась та. Значит, согласна помочь мне. Её тонкие пальцы легли на изящную ручку в стойке у стороны двери. Я, как заворожённая, посмотрела на её сжавшуюся ладонь и допустила главную ошибку, с которой и начались мои проблемы. Кивнула. Признаться, я не собиралась никому оказывать услугу. Просто на деле испатянуть время и разобраться в происходящем. Вот только недооценила степень опасности. Незнакомка хищно улыбнулась, а затем рывком распахнула дверь. Я рванула вперёд, намереваясь пробежать по тёмному коридору и выбраться наружу. Но вихрь налетевшего ветра выцарапал меня из камеры, словно ядро ореха из скорлупы. С криком я полетела в пахнущую костром и цветами темноту. Очнулась я в незнакомой комнате, на высокой кровати с балдахином. Я торопливо, будто за мной гнались, перекатилась по простыне и, запутавшись в одеяле, рухнула на пол. Тот, к счастью, оказался покрыт мягким пушистым ковром с каким-то сложным рисунком орнаментом. Так что я только глухо охнула, но скорее от испуга, чем от боли. Так я, оставшись замотанной по подбородок в одеяло, и с изящностью вставшей мумии приподняла голову и с опаской обвела взглядом место, в котором оказалась. Просторная комната с большим окном и лимонными портьерами явно принадлежала не мужчине, об этом кричало буквально всё. И обои в нежные цветочек, и светлая, словно воздушная мебель, и обилие безделушек на каминной полке. На кресле лужей алого шёлка растёкся женский пиньюар. Чуть поодаль я заметила туалетный столик, заставленный многочисленными стеклянными баночками, ни намёка на мужское присутствие. Я приподнялась на коленях и осмотрелась уже внимательнее. Высокие потолки, шуршащий огнём камин, свечи в люстре вместо привычных лампочек. Всё это порождало ещё больше вопросов. Возможно, я всё-таки сплю? Свеча в латунном подсвечнике зашипела, ий мегнов загорелась ярче. Я покосилась на белоснежную дверь с позолоченной ручкой, а затем на подрагивающую, словно маяк в ночи, свечу. Покалебавшись, я встала на ноги и, путаясь в одеяле, неуверенно подошла к письменному столу в надежде найти там телефон, хотя бы стационарный. в конце концов вызвать полицию явно безопаснее, чем самостоятельно убегать из странного дома, будто сориссованного с картинки про Средневековье. Меня ждало разочарование. Телефона я, конечно, не увидела. Зато вместо него мне на глаза попались чернильница, перо и, кажется, сургучная печать. Приметив чуть поодаль нож для бумаги, я метнулась к нему, как к близкому другу после долгой разлуки. Лишь когда холодный металл коснулся ладони, внутренний дрожь чуть улеглась, и я почувствовала себя увереннее. Тогда-то я и нашла его послание, оставленное специально для меня. Незапечатанный конверт лежал прямо под подсвечником, и даже странно, что я обратила на него внимание в последнюю очередь. Пожалуй, я бы не стала копаться в чужой корреспонденции, но на плотном конверте изящным почерком было выведено: "Тебе" Взглотнув я, механически поправила сполшее с плеча диало и импульсивно потянулась к письму. На стол выпал лист белой бумаги, сияющий первозданной чистотой. Нахмурившись, я взяла лист в руки и покрутила, будто надеясь обнаружить какой-то код. В ответ пальцы обожгло огнём, и я, очертыхнувшись, разжала их. Лист спланировал на паркет, и уже в полёте на бумаге стали проступать первые буквы. Всё ещё не понимая, как крупно попала, я наклонилась и, подняв послание с пола, поднесла к глазам. Уже с первых строк у меня перехватило дыхание, будто от удара под дых. Дорогая Ина Мирянка, поменявшаяся со мной душами, я решила оставить тебе короткую инструкцию, чтобы ты, не дай боги, не испортила всё в первую же минуту. Моё, а теперь и твоё имя леди Вероника Морган. Мой род знати не богат, так что в какой бы нищи ты не ни жила прежде, можешь расслабиться, думать о куске хлеба тебе не придётся. Перед тобой стоят гораздо более интересные задачи. Сначала о главном. Ты попала в другой мир. Да, это возможно, если обе души соглашаются на добровольный обмен. Естественно, ты не просто так заняла моё место. Я получила приглашение на королевский отбор невест, и со дня на день отправлюсь на него. Всего претенденток на руку и сердце короля 13. Я лишь одна из многих. Твоя задача выиграть этот отбор и заполучить корону. Конечно, если ты хочешь вернуться домой. Ты же помнишь, что на обмен должны согласиться обе души. Мой выбор пал на тебя, потому что ты, ведьма, такие как ты обладают особым даром. Поговаривают, что ведьмы могут приворожить любого, так что ты легко выиграешь отбор. Любовное зелье, природная ворожба, какое угодно средство подойдёт, лишь бы сработало. К слову, не советую тебе бежать и рассказывать всем о том, кто ты на самом деле. Обмен душами явление редкое, но законом не запрещённое. В отличие от ведьмовства, собственно, единственная возможная судьба у таких, как ты, сгореть в очистительном огне инквизиции. Так что держи язык за зубами, если хочешь выжить. Я буду навещать тебя во снах. Мак, который помог провести ритуал обмена, снабдил меня нужным артефактом, а маги тоже не волнуйся. Он будет молчать о том, что произошло. Если ты сделаешь то, о чём я тебя прошу, вернёшься домой. Даю тебе честное слово, представительница рода Морган. Постскриптум. В ящике письменного стола ты найдёшь несколько книг по истории и географии этого мира. А ещё ты можешь воспользоваться памятью моего тела. Главное, не сопротивляйся воспоминаниям, когда они нахлынут на тебя. Леди Вероника Морган. Стоило мне дочитать письмо, как оно вспыхнуло синим пламенем и в буквальном смысле слова исчезло, не оставив после себя даже пепла. Я моргнула, потрясла головой и всё ещё до конца не веря в происходящее, подняла взгляд Он сразу уткнулся в зеркало на стене. Перед глазами всё поплыло. Отражение принадлежало кому угодно, но не мне, не прежней мне. Стиснув зубы, я неуверенно подняла руку и помахала. Незнакомка в зеркале сделала то же самое. Из горла вырвался смех, быстро перешедший в истерический. Я окончательно поняла, что всё происходящее не сон. И среди огромного количества вопросов, осенним роем жужжащих в голове, я выбрала тот, что беспокоил меня сильнее остальных. и выплюнула его в пустоту уютной комнаты. Какого чёрта ты решила, что я ведьма? Этим вопросом я продолжала задаваться всё то время, что меня собирали на отбор невест. Про со дня на день Вероника немного загнула, потому что только на пошив нового гардероба ушла неделя. Признаться, под конец я уже совсем озверела и заявила швее, что скорее предстану перед королём голой, чем выдержу ещё одну примерку. Маменька сначала хотела изобразить гневный обмарок, но затем сощурилась и с энтузиазмом опытной интриганки одобрительно кивнула. Кажется, ради того, чтобы заполучить корону, тут готовы пожертвовать не только гордостью дочери, но и её невинностью. Хотя мне, в общем-то, всё равно. Я лишь замуж выскочу, а дальше уже сами разбирайтесь. Так или иначе, у меня было достаточно времени, чтобы пройти все стадии принятия, включая слёзы и торг. И пусть я так и не выяснила, с чего эта прежняя владелица тела решила, что я ведьма. Вероника так ни разу не навестила меня во сне. Но зато я успела наловчиться выуживать из памяти нужные мне сведения о чужом мире. Вот и сейчас, подъезжая к королевскому дворцу, я уже знала, что увижу, и всё-таки реальность оказалась даже лучше воспоминаний Вероники. Огромный белоснежный дворец, утопающий в багрово-оранжевой листве деревьев, казался воплощением сказки. Высокие изящные башни, округлые окна, балконы с резной балюстрадой и мощёная булыжником подъездная аллея, ведущая к роскошному фонтану в виде двух сражающихся львов. Всё было словно картинка из детской книжки про принцев и принцесс. Отодвинув шторку кареты, я с жадностью и любопытством всматривалась в абсолютно чуждую мне реальность, ту самую, где мне придётся отвоевать своё место. Дорогая, перестань рассматривать дворец, будто видишь его впервые. С лёгким раздражением проговорила маменька. Понятия не имею, как она заметила. Казалось, что всего минуту назад её интересовало только собственное отражение в карманном золотом зеркальце, а она и сейчас не отрывалась от него, поправляя помаду на губах. Ты же не какая-нибудь деревенщина, на вроде Розмари Дейвруд. И кто вообще выслал ей приглашение на отбор? Говорят, сам его величество, с предыханием ответила Агата, сестра маменки и моя тётка. Я слышала, что он случайно столкнулся с ней в городе, когда бродил по нему одетым как простолюдин. Маленькие глазки Агаты засверкали от предвкушения, ей определённо нравилась эта история, будучи старой девой по меркам этого мира. Она с любовью собирала романтические сплетни, словно они давали ей надежду. Я оторвалась от пейзажа за окном и взглянула на тётушку. В свои 35 Она выглядела достаточно молода, но вся её привлекательность терялась в заробких манерах и испуганном выражении лица. Так и не скажешь, что они с маминкой родные сёстры. Внешне они, конечно, были похожи, тот же каштановый цвет волос, что и у меня, те же зелёные глаза, но по манере подачи себя они отличались как день от ночи. "Вероника, не слушай этот бред", оборвала сестру маминка, всё ещё не отрываясь от зеркала. "Ты со своими природными данными заткнёшь за пояс любую, как её там, Розмари". Да, маменка, вяло откликнулась я. Воспоминания подсказывали, что Вероника никогда не спорила с матерью, да и вообще побаивалась её, поэтому я старалась тоже не отсвечивать, ни к чему вызывать лишние подозрения, это всегда успеется. Короче, даже отец Вероники старался не спорить с женой. Наверное, поэтому он остался дома, отправив на войну лишь нас троих. Я снова покосилась на тётушку. Её платье было гораздо скромнее того, что было на маменке, и уж тем более на мне. Казалось, меня вообще нарядили как ёлку на Рождество. Шёлковое алое платье с глубоким вырезом, цветы в волосах, а драгоценности их было много, очень много. Колье, серьги, браслеты на обеих руках, кольца. Я напоминала себе жену восточного падишаха, которая подозревает, что с ней вот-вот разведутся, а потому носит всё самое дорогое на себе. К тому же, продолжила маменька, захлопнув зеркальце и наконец полностью сосредоточившись на разговоре, Не думай, что его величество настолько неосторожен, что разгуливает по городу без охраны, и в рвании не простолюдина. Она расправила тяжёлую юбку парчёвого тёмно-синего платья и досадливо поморщилась. Так что, Агата, ты снова переслушала бардов. Этим стервятцам даже повод не нужен, лишь бы сочинить новую сказку. Но робко начала Агата, а затем скуксилась и отвернулась к окну. Руки истиснули юбку невзрачного, наглухо закрытого коричневого платья. Да, ты права, конечно. Я всегда права, отрезала маменка, и вновь сконцентрировала всё своё внимание на мне. Вероника, поправь причёску и не забудь томно улыбнуться, когда присядешь в глубоком реверансе перед его величеством. Глубокий реверанс это чтобы его величество наверняка заметил мою грудь, буквально выпрыгивающую из этого декольте. Я подавила зевок, который пыталась прикрыть ладонью, и кивнула. Хотелось ещё отдать честь, словно простой солдат на построении перед генералом, но я решила, что будет уже перебор. не отвечивать моя основная тактика на время всего этого отбора. Жаль, что мой план провалился сразу же после того, как я перешагнула порог творца.